Вкус шампанского снова напоминает Гарри об отце — пиво и ржавая вода, и грибной суп из консервов. — Постарайся развлечься, — говорит он Пру, — и идет через набитую людьми комнату мимо шумной группы Меркетов, Фоснахтов и Дженнис к дивану, где между двумя старухами сидит Мим. — Вы что, развращаете мою сестричку? — спрашивает он, обращаясь к Эмме Герингер. Грейс штул смеётся, а Эми трепыхается, пытаясь встать с дивана. Не вставайте из-за меня, говорит ей кролик. Я подошёл просто чтобы посмотреть, не требуется ли кому чего. То, что мне требуется, буркает Эми, продолжая елозить по дивану, так что он вынужден помочь ей встать, я должна сделать сама. Что же это, спрашивает он. Она смотрит на него, Несколько стекленело взглядом, совсем как Мелони, когда он посоветовал ей пить молоко. Зов природы отвечает Эми, если можно так выразиться. Грейс штол в свою очередь протягивает ему руку, и когда он берёт её, чтобы поднять старуху с дивана, у него такое ощущение, точно он держит мешок из тончайшего пергамента, полный обкатанных камушков и почему-то тёплый. — Пора, пожалуй, прощаться с Бесси, — говорит она. — Вон она там, заговорила до полусмерти Чарли Ставроса, — подсказывает ей Гарри. — Да, и, скорее всего, уже наболтала лишку. Похоже, старуха знает, о чем там речь. Или, может, ему это показалось? Он устало опускается на диван рядом с Мим. — Так, — говорит она, — следующий выдавать замуж я буду тебя. говорит он. Мне собственно время от времени предлагали. Ну и что ты отвечал? В мои годы слишком это хлопотно. А здоровье у тебя в порядке? Я всё делаю, чтобы было в порядке. Больше не курю, заметь. А как насчёт того, что ты сидишь допоздна и смотришь по телевизору Старые голубые глаза? Я, кстати, знал, что его звали Старые голубые глаза. Не знал только чьи это голубые глаза. Я думал, может, кто-то новый объявился с таким же прозвищем. Когда он позвонил ей по междугороднему телефону, чтобы пригласить на свадьбу, она сказала, что условилась с одним очень дорогим ей человеком посмотреть старые голубые глаза. И он спросил: "Чьи старые голубые глаза?" Она сказала: "Так звали сенатру, дурачок". «Где ты был всю жизнь?» И он ответил, «Ты прекрасно знаешь, где я был. Здесь!» И она сказала, «М-м-м, оно и видно. Господи, да чего же он любит Мим? В общем, никто не понимает тебя так, как твои родные». Мим говорит, «Поспать можно и днем. Так или иначе, я с этой дорожки сошла». Теперь я деловая женщина. И движением руки, указав в другой конец комнаты, спрашивает: "Что это Бесси такое затеяла? Решила помешать мне поговорить с Чарли? Она уже целый час его держит". Понятия не имею, что происходит, и никогда не имел. "За это мы все тебя и любим. Прекрати!" Эй, а как тебе нравится новая Дженнис? А что в ней нового? Неужели не видишь? Она стала куда увереннее в себе, в большей мере женщина. Твёрдая как орех Гари, всегда такой была и будет. А ты всегда её жалел. Вот уж напрасно. Скучаю я по папке. Неожиданно объявляет он: "А ты всё больше и больше становишься похож на него, особенно в профиль. У него никогда не было такого живота, как у меня. У него не было и зубов, чтобы так обжираться, как ты. А ты заметила, что это пру чем-то на него похож? И руки у неё крупные, красные, как у мамы". Я хочу сказать, она больше похожа на Энкстромов, чем на Нельсон. Вы мужики любите хватких женщин? Я думал, что такие номера уже не проходят, а у неё вот прошёл. Он кивает, а сам представляет себе, как она накладывает беззубый профиль отца на его профиль. Да, она до смерти перепугана. А ты как, спрашивает Мим. Что ты поделываешь? Чем радуешь свою душу? Играя в гольф, и по-прежнему развлекаешься с Дженнис иногда. На да, из вас вышла настоящая пара. Мы с мамой считали, что вы больше полугода не протянете. Ведь она же тебя просто поймала. Может, я сам поймался. Ну а ты? Как там у вас с деньжатами? «В Лас-Вегасе. У тебя действительно своя парикмахерская, или ты всего лишь подставное лицо у больших воротил? Мне принадлежит 35% капитала. Столько я получила за то, чтобы быть подставным лицом?» Он снова кивает. «Звучит знакомо. А у тебя еще кто-нибудь есть?» Можешь мне сказать, я ведь завтра буду уже в самолете. Как насчет этой толстозады с раскосыми глазами? Ня-а. Ниб, — говорит он, вспыхнув, — ну и язычок. И только хочет сказать ей, как он ее любит. Но тут у входной двери возникает сутолока. Тощий и органист вместе выходят из комнаты и сталкиваются в дверях, с невзрачно одетой парой, которая уже некоторое время тщетно звонила в неработающий звонок. По внешнему виду они похожи на разносчиков, торгующих энциклопедиями. Правда, те обычно работают в одиночку. Или на свидетелей и еговы, которые ходят по домам, вот только вместо отчтауэра. В руках у них большой пакет со свадебным подарком – завернутым в серебряную бумагу. Это родственники из Бинкхэмптона. Они не там свернулись с северо-восточного шоссе и заблудились в западной Филадельфии. Женщина, очутившись, наконец, под крышей, плачет от облегчения и усталости. — Квартал за кварталом и сплошные черные, — говорит мужчина, рассказывая о своих злоключениях. Он всё не может прийти в себя от изумления. "О!" -о, -о восклицает Пру с другого конца комнаты дядя Роб и бросается к нему в объятия, наконец почувствовав себя дома. Мамаша Спрингер предоставила домик в Поконах в распоряжение молодых, пусть попользуются в медовый месяц с последними золотыми неделями тепла. Правда, берёзы уже начинают желтеть, а лодки и байдарки вытащены на сушу. Парень ничего этого не заметит. Им повезет, если он не подожжет дом, отравляя себе мозги и гены марихуаной. Но Гарри это не касается. Теперь, когда Нельсон женат, в сознании Гарри словно захлопнулась дверь. Наконец он выплатил долг, и мысли его снова возвращаются к той ферме к югу отсюда, где другое его дитя, наверное, ходит. ходит и ждёт, когда начнётся настоящая жизнь. Как-то вечером, когда по телевизору нет ничего для Мамаши интересного, она созывает небольшое совещание в гостиной, кладёт ноги, обмотанные бинтами телесного цвета, новое введение, прописанное её доктором, на скамеечку, а вольтеровское кресло предоставляет единственному в доме мужчине. Дженнис садится на диван, сположенным после ужина глоточком какой-то белой густой как крем от травы ликёра из кокосового молока, который ребята принесли в дом рядом с матерью. Она выглядит совсем девчонкой, особенно когда сидит вот так, подобрав под себя ноги, а ноги красивые и крепкие. Мамаша Спрингер объявляет: Мы должны сейчас решить, как быть с Нельсоном. А тот слать его назад в колледж, говорит Гарри. У неё там есть квартирка. Вот пусть оба там и живут. Он не хочет уезжать, уже не в первый и заявляет Дженнис. А почему, чёрт побери? спрашивает Гарри. Вопрос этот всё ещё волнует его, хотя он и знает, что карта его бита. Ох, Гарри, устало говорит Дженнис. Этого никто не знает. Ты ведь не ходил в колледж. Так почему он должен? Это, конечно, объяснение. Посмотри на меня. Я не хочу, чтобы он повторил мою жизнь. Достаточно того, что я так живу. Милый, я же говорила с его точки зрения. Я вовсе не хочу спорить с тобой. — Я не хочу спорить с тобой. Конечно, мы с мамой предпочли бы, чтобы он окончил Кент и не связывался с этой секретаршей. Но вышло иначе. Не может он жениться и вернуться в колледж, точно ничего не произошло, заявляет Бэсс. Она ведь работала, все её знают, и, я думаю, в этом для него камень преткновения. Он должен работать. Отлично, говорит Гарри, получая удовольствие от своего упрямства. Пусть женщины конструктивно думают. Может, его тесть найдёт ему работу в акронии? Ты же видел её мать, говорит Мамаша Спрингер. Никакой помощи с этой стороны ждать не приходится. Зато дядя Роб, ух, какой пробивной малыш! Что он там делает на бунной фабрике? Протыкает дырки для шнурков? Гарри. Дженни, подражая матери, говорит размеренно, решительно: "Нэлсон должен работать в магазине". "Господи, почему? Почему? У нас же огромная страна. В ней есть старые заводы, новые заводы, фермы, магазины". Почему это ленивое отродье не может добыть себе работу в одном из них? Ни разу за все эти годы, когда он летом приезжал из Кента, он не пытался найти себе работу. Последний раз он работал в 14 лет, когда ему понадобились деньги на пластинки, и он подрядился разносить газеты. Дженнис говорит: "Он ведь каждое лето выезжал на месяц в Покены, а значит, ничем серьёзно заняться не мог. Он сам на это жаловался. Ну а кроме того, он всё-таки кое-что делал. Он там сидел с детьми и помогал тому учителю строить дом с панелями, нагревающимися от солнца и погребом, набитым камнями, чтобы сохранять тепло. Ну и почему же теперь ему снова чем-то таким не заняться? В этом будущее, а не в продаже машин. Автомобили отжили свой век. Пир окончен. Лет через 20 у нас будет сплош общественный транспорт. Даже может быть через 10. Почему бы ему не походить вечером на курсы и не научиться работать на компьютере? Если посмотреть на колонки требуются, так там сплошь программисты на компьютерах и инженеры по электронике. Помнишь, как Нельсон разобрал систему на части и даже вывел динамики на веранде? Он ведь умел всё это. Что же произошло с тех пор? А произошло то, что он стал взрослым, говорит Дженнис и приканчивая свой кокосовый ликёр, запрокидывает голову так, что на горле видны светлые полоски, которые когда она держит голову нормально, превращаются в складочки. Языком она выбирает капельки со дна рюмки. Теперь, когда Нельсон и пру часть семьи, Дженнис пьет уже почти не стесняясь. Они все вместе сидят, накачиваясь до одурения, в ожидании, когда по телевизору выступит Джонни Карсон или покажут хронику в субботу вечером. Она снова стала курить больше пачки в день, хотя Гарри и уговаривает ее бросить. Сейчас она говорит с ним так, точно он стихийное бедствие, которое надо претерпеть. А он всё больше располяется. Джонни Карсон, известный сатирик, ведущий часовую передачу на американском телевидении. Я же предлагал ему поступить в отдел ремонта. Там всегда найдётся, чем занять лишнюю пару рук. Именне Мегом натаскал бы его, сделал бы полноценным механиком. А вы знаете, сколько сейчас механики закалачивают за час? По 7 монет. Мне же они обходятся свыше восьми со всеми этими добавками. А когда не осваивают дело и работают быстрее положенного, то получают премиальные Наши лучшие работники приносят домой больше 15.000 в год. А двое из них, не намного старше Нельсона. "Нельсон, как и ты", говорит Дженнис, "не желает возиться в грязи. Самые счастливые дни моей жизни, лжёт он, были, когда я работал руками". Нелёгкое это дело старость, признаётся Мамаша Спрингер. Да ещё когда ты вдова. Что бы я ни делала, я сначала молюсь, а потом спрашиваю себя, а как бы хотел Фред, чтобы я поступила? И вот тут я абсолютно уверена. Он хотел бы, чтобы наш маленький Нелли пошёл работать в магазин, раз мальчику так хочется. Многие молодые люди нынче не взялись бы за такую работу, слишком у них тонкая кожа, чтобы быть продавцом. Да и не такая это завидная работа, разве что на взгляд тех, кто для начала целый день ходил за хвостом лошади, как люди моего поколения. Беси взрывается кролик. У каждого поколения свои проблемы. Давайте посмотрим фактам в лицо. Сколько вы собираетесь платить Нельсону? Какое жалование? Какие комиссионные? Вы же знаете предел доходов торговца. Три процента. Три жалких процентика. Да и те урезаются множеством новшеств, за которые ты не можешь взять с покупателя. На Тойоты ведь установлены твердые цены. Повышение цен на нефть все уносит. За те пять лет, что я возглавляю дело, стоимость отопления возросла вдвое. Полата за электричество взлетела вверх, стоимость доставки тоже, плюс социальное обеспечение, которое всё растёт, и взносы на безработных, которые надо платить, чтобы лодэрам в нашей стране не пришлось расставаться со своими яхтами, ведь половина молодёжи у нас работает ровно столько, чтобы можно было получить пособие по безработице. А проценты за хранение товара это же уму непостижимо. У нас совсем, как было в Веймарской Германии, сбережения точно в трубу вылетают. Все считают, скоро наступит такое снижение спроса, что волосы дыбом встанут. Экономика убита, мамаша. Нам её не оживить. У нас нет дисциплинированности и пошика немцев. А вы ещё хотите, чтобы я взвалил на плечи фирмы мёртвый груз, каким, к сожалению, является мой сын. Отвечаю на твой вопрос, говорит Мамаша, передвигая больную ногу по скамеечке и слегка покряхтывая. Минимальное жалование мы ему установим в 3 доллара 10 центов за час. Так что если он будет работать по 40 часов в неделю, Ты должен будешь платить ему в неделю 125 долларов. И кроме того, премиальные из обычного расчёта сейчас это кажется, что-то около 20% от общей прибыли, а если продано больше определённого минимума, то и 25. Я знаю, раньше платили 5% от общей суммы проданного, но Фред говорил, что с иностранными марками так почему-то не получается. Бесси «При всем моем уважении и любви к вам, вы сумасшедшие. Вы собираетесь для начала платить Нельсону 500 долларов в месяц, да еще сверх того комиссионные, так что домой он будет приносить по тысяче в месяц, а фирме принесет дохода тысячи две с половиной». Такую сумму Нельсон мог бы получать, если бы продавал... С учетом соотношения между новыми и поддержанными машинами, от семи до десяти машин в месяц. А наше предприятие на круг больше двадцати пяти машин в месяц не реализует». «Ну, может, с Нельсоном вы будете реализовывать больше?» — говорит мамаша. «Фантазерка!» — говорит ей Гарри. «Детройт, наконец, оснастил свои заводы, чтобы выпускать сборные малолитражки по центу за дюжину». К тому же вот-вот введут более жёсткий налог на импорт, так что 25 машин в месяц это оптимально, клянусь Богом. Людям, которые помнят Фреда, приятно будет видеть в магазине Нельсона, не отступает она. А как быть с Джейком и Руди, восклицает он. Да есть ли малой продаст хотя бы 5 машин, это уже ущемит Джейка и Руди. Послушайте, если вы хотите знать, кто ваши преданные работники это Джейк и Руди. Таких ребят не выставляют за дверь. Я, в общем-то, думала не о Джейке и Руди, говорит Мамаша Спрингер на супесе, положив ногу на ногу. А сколько зарабатывают Чарли? Ох, нет, только не это. Мы ведь об этом уже говорили. Если Чарли уйдет, то и я уйду. Просто для моего сведения. Что ж, Чарли зарабатывает около трехсот пятидесяти в неделю на круг вместе с премиальными свыше двадцати тысяч в год. — Ну что ж, — изрекает мамаша Спрингер, снова перекладывая больную ногу, — значит, ты сэкономишь, если возьмешь вместо него Нельсона. Он так интересуется подержанными машинами, а ведь как раз этим и занимается Чарли, верно? Бесси, я просто ушам своим не верю. Дженнис, да поговори ты с ней насчёт Чарли. Мы уже говорили, Гарри. Слишком много ты взбиваешь вокруг этого пены. Мама говорила со мной, и я подумала, что Чарли будет, пожалуй, даже полезно переменить работу. Она разговаривала и с Чарли, и он согласен. Гарри не может этому поверить. «Когда вы говорили с Чарли?» «На свадьбе», — признается мамаша Спрингер. «Я видела, как ты поглядывал на нас». «Бог ты мой! И что же вы ему сказали?» Она говорит. «Я». Я спросила его насчет здоровья. Мы так волнуемся по поводу здоровья Чарли, можно подумать, что ему пора инвалидную коляску покупать. Дженнис говорила мне, что уже десять лет назад он принимал нитроглицерин. А ему было тогда всего лет тридцать. Куда же это годится? Ладно. Но что он-то сказал насчет своего здоровья? Мол, сносно? Да. отвечает мамаша Спрингер Дженнис вот утверждает ты сам жаловался что он не тянет сидит сгорбившись за своим столом и перебирает бумажки вместо того чтобы предоставить это Милдред Я в самом деле такое говорил Гарри смотрит на предательницу Дженнис Она нетерпеливо стряхивает пепел с сигареты в пепельницу Ни один раз говорит она Но ведь не за тем, чтобы твоя матушка гнала парня с работы. Я ни разу не сказала гнать, говорит Мамаша Спрингер. Фред никогда бы не выгнал Чарли, разве ж то он слишком напозволял бы себе в личной жизни. Но нынче для этого нужно очень далеко зайти, говорит Гарри, возмущаясь тем, что в этом всё и дело. Мамаша Спрингер с трудом перекатывает свои телеса по дивану. «Ну, должна сказать, это погоня за девчонкой до самого уга ее». «Он и во Флориду ее возил», — говорит Гарри, так что обе женщины мгновенно выпучивают на него свои черные глаза-пуговки. «А ведь это правда. Вся эта история действительно непомерно раздражает его». Сам-то он не воспылал ведь к Мелани. Да и везти ее ему было бы некуда. «Мы беседовали о Флориде», — говорит мамаша Спрингер. «Я спросила Чарли, не стоит ли ему перебраться туда, ведь зима наступает. Зять Эми Герингер, который работал на асбестовом заводе в Нью-Джерси, пока там не началась паника, вышел на пенсию с компенсацией... и уехал во Флориду, а ему и пятидесяти нет. Она говорит, он сказал ей, что туда понаехала сейчас уйму молодежи, спасаясь от энергетического кризиса, и сейчас там живут вовсе не одни старики, как говорится во всех этих анекдотах. Ну и работу, конечно, там тоже можно найти. Чарли Малый умный. Фред с самого начала это понял. Мамаша... У него на руках мать, старая гречанка, которая не говорит по-английски, и едва ли когда выезжала за пределы Брюэра. Ну что ж, может, пора ей и выехать. Люди, знаешь ли, думают, что нас, стариков, дамкратом с места не сдвинешь. А вот сестра Грейс Штул, она заметь старше её и похоронила двух мужей у нас в округе. отправилась навестить сына Феникс и там ей так понравилось что она купила себе маленькую кооперативную квартирку и по словам грейс даже место на кладбище значит перебралась туда на совсем Чарли это не ты Гарри вставляет Дженнис он не боится перемен он мог бы взять сейчас это зелёное стеклянное яйцо шагнуть к дивану и изо всей силы шмякнуть им по её тупой башке. Вместо этого, не обращая внимания на её слова, он говорит: "Мамаш, я до сих пор так и не слышал, что же вы всё-таки сказали Чарли и что он сказал вам?" "О, мы занимались воспоминаниями. Разговаривали о тех временах, когда Фред был ещё жив." И оба пришли к мнению, что Фред хотел бы, чтобы у Нелли было место в магазине. Он всегда горой стоял за родных Фред, даже когда родные подводили его. Должно быть, намекает на него, думает кролик. А он этого маленького, пронырливого торгоша никогда не подводил. Такого греха у него на совести нет. Чарли понимает, что такое семья. вставляет Дженнис этоким мягким, женственным голосом, к которому Гарри никак не может привыкнуть, до да он и звучит сейчас сделано. Всё время, пока я, ну, вы понимаете, встречалась с ним, он был абсолютно готов в любую минуту отступить в сторону и позволить мне вернуться. На говорить о любовнике в присутствии собственной матери, Да, быстро мир катится вниз.